Развитие семейной системы После того, как психотерапевт выявил паттерны внутрисемейных взаимодействий, правила, и сравнил их с желаемой референтной структурой семьи, потребностями, он готов перейти ко второй фазе психотерапевтической сессии, то есть обеспечить такое развитие системы, чтобы правила в ней не препятствовали нуждам отдельных членов семьи. Замкнутые системы создаются людьми, совершающими лучшие из вариантов, доступных в их модели мира, людьми, которые применяют процессы человеческого моделирования лучшими из известных им способов. К сожалению, они часто ошибочно принимают карту за территорию, в результате чего у них возникают репрезентации, ведущие к появлению правил о том, Каким образом каждый член семейной системы должен действовать? Выходные каналы, думать, репрезентативные системы, и что он должен осознавать? Входные каналы. Разрыв между нуждами и потребностями членов семьи и существующими в данной семье паттернами и правилами является результатом процесса моделирования каждого из членов семьи. Для того, чтобы семейная психотерапия оказалось эффективной, необходимо произвести изменения и в способах, которыми члены семьи осуществляют моделирование, создают репрезентации, и в самих правилах. Необходимые составные части этого изменения уже были представлены в первом томе «Структуры магии» и в предыдущих частях данного тома. Однако в семейной психотерапии их следует применять с особой осторожностью и точностью, иначе семья перестанет существовать в качестве единой системы. ни одного из членов семьи нельзя оставить в стороне со старым набором правил, и ни один из членов семьи не должен оказаться исключенным из системы правил. несоблюдение любого из этих двух условий приведет к отчуждению одного из членов семьи, что в результате может вызвать распад семьи, развод, уход из дома, открытая враждебность или что-то еще похуже. Семейный психотерапевт должен идти по этому канату с предельным вниманием и осторожностью. Однако, чтобы облегчить эту задачу, можно сформулировать несколько простых принципов. Общая стратегия работы над развитием семейной системы включает Такое использование трех процессов человеческого моделирования, которое позволит раздвинуть границы семейной системы. Первый. Как всегда, необходимый шаг ⁇ восстановление опущенного материала. Вопросы метамодели помогут добиться более полных языковых сообщений и, соответственно, репрезентаций для слушающих членов семьи. Еще одним важным шагом является подключение новых входных и выходных каналов. Также важную роль играет добавление новых репрезентативных систем, поскольку именно они дают людям возможность общаться так, чтобы другие могли их понять. Второй. Устранение искажений составляет значительную часть работы по развитию семейной системы. При этом для лингвистической деноминализации можно использовать вопросы метамодели. Снятие ярлыков, переход из одной репрезентативной системы в другую, доступ к тому, что хранится в памяти, все это также играет важную роль. Третий. В качестве необходимых шагов выступает также разрушение обобщений с помощью техник метамодели. Сравнение моделей всех членов семьи и особенно постановка под вопрос семантической неправильности чтения мыслей. Четвертый, важной частью развития семейной системы являются переходы на метапозицию. Их можно использовать как для обучения членов семьи более эффективным формам коммуникации, так и для изменения паттернов «вижу-чувствую» и «слышу-чувствую», которые приводят к возникновению жестких правил. Если психотерапевт сумеет развить семейную систему таким образом, чтобы обратная связь не была откалибрована, тогда у всех членов семьи, по мере создания ими более богатых репрезентаций общего для них мира семьи, будут появляться новые паттерны поведения. Для этого, однако, необходимо, чтобы члены семьи не принимали карту за территорию, по крайней мере, в некоторых областях их жизни. А чтобы это произошло, как правило, недостаточно просто сообщить им эту мысль. Поэтому основной фокус работы психотерапевта следует направить на создание такого опыта для членов семьи, чтобы они приняли данный факт как несомненную и к тому же приятную реальность. Собственно, само присутствие этих людей здесь служит доказательством тех страданий и безнадежности, которые они испытывали и которые привели их к психотерапевту. Они хотят иметь больше того, что имеют, и при этом они не уверены, что у них есть ресурсы для достижения своих желаний. По-настоящему квалифицированный психотерапевт не может ограничиться просто решением сиюминутных проблем. Он просто обязан помочь членам семьи сделать открытие, что сам поиск решения может стать для них приятным и волнующим переживанием. Он должен помочь им выработать такие стратегии поведения, которые можно распространить на другие области семейной жизни, а также создать возможности для того, чтобы каждый член семьи пользовался уважением всех остальных родственников. Создание новых негативных нечетких функций не будет даже отдаленно нести тех преимуществ, которые можно получить, если поиск новых способов эффективного поведения станет интересным и вдохновляющим опытом. Идеальным результатом семейной психотерапии является создание открытой системы, способной порождать новые, основанные на обратной связи, паттерны взаимодействия с миром. Теперь последовательно, шаг за шагом, рассмотрим интервью с одной семьей и наполним конкретным содержанием ранее изложенные принципы. Это была первая встреча психотерапевта с этими людьми. Семья состоит из четырех человек. Сэмюэл, муж-отец, 41 год, учитель средней школы. Джил. Жена-мать, 38 лет, кассир-банка. Холли, сестра-дочь, 16 лет. Томас, брат-сын, 15 лет. Эта семья согласилась принять участие в демонстрационной сессии, проводившейся одним из авторов аудиокниги. До этого они дважды встречались с другим психотерапевтом, который описал их автору как совершенно невозможную группу, не склонную ни к какому сотрудничеству. Он даже не был уверен, что они действительно хотят, чтобы им помогли, пока не предложил участвовать в этой демонстрации и был крайне удивлен, когда они согласились. Он предупредил обоих авторов, что это, возможно, не самый удачный выбор для демонстрационной сессии поскольку они, скорее всего, не станут с ними сотрудничать. Мы выбрали эту расшифровку стенограммы именно потому, что на ее примере хорошо видно, как легко благие намерения могут быть неправильно поняты. Автор, который собирался проводить демонстрацию, потребовал, чтобы ему до начала сессии не давали больше никакой информации о членах этой семьи. Итак, семья вошла в комнату. Мать, затем отец, ведя за руки детей. Они заняли четыре приготовленных для них стула. В глубине слева сын, справа отец, чуть ближе, слева мать, справа дочь. Затем вошел психотерапевт, и комментатор представил присутствующих друг другу. Психотерапевт. Я очень благодарен вам за то, что вы смогли прийти сюда и присутствовать здесь сегодня. Я также хотел бы поблагодарить вас за то, что вы оказались достаточно открытыми и позволили этим зрителям разделить ваш опыт, так что они смогут узнать что-то новое. Я также надеюсь, что проведенное здесь время позволит всем вам, обращается к семье, также узнать, Какие-то новые для вас вещи. Для начала я хотел бы просто выяснить, что это могло бы быть. Давайте начнем с вас, Сэмюэл. Что вы хотели бы вынести из этой сегодняшней встречи? Что, вы надеетесь, может сегодня произойти? Сэмюэл. ну, я не знаю, что произойдет. Психотерапевт. Я полагаю, что вы правы. Я тоже не знаю, но что, как вы надеетесь, может произойти? Сэмюэл, а, -а, а сначала мы обратились к доктору П из за Холли. У нее тут случились кое-какие неприятности, и нам посоветовали, чтобы мы пошли к нему. Мы знаем, она расстроена и нервничает, и ее мать тоже очень расстроена. Психотерапевт. Позвольте мне перебить вас, Сэмюэл. Я слышу, как вы говорите, что Холли что-то сделала, но я не знаю, что именно. Я также слышал с ваших слов, что у Джилл с этим связаны болезненные переживания. Я хотел бы знать две вещи: какие конкретно неприятности случились у Холли, и второе, самое главное, чтобы вы точно сказали, что вы хотите для себя от сегодняшней встречи. Сэмюэл. У нее неприятности в школе. Она дерзила учителям и... Джил, перебивая. Она проходит через какую-то стадию бунта, и она не видит, насколько это серьезно. Она всеми способами показывает, какой она может быть независимой. И она просто не замечает, что делает со всеми нами. И... Психотерапевт. Погодите минутку, Джилл. «Я хочу услышать об этом от вас, но сначала мне хотелось бы закончить с Сэмюэлом. Вы согласны?» «Джилл», «Согласна». «Сэмюэл», «Спасибо, язвительно». «Я... я думаю, что хотел бы, чтобы все как-то улеглось. Да, я хотел бы, чтобы Джилл и Холли перестали хватать друг друга за горло. Они спорят и спорят и спорят» а дела все хуже и хуже джил ну если ты психотерапевт джил джил хорошо я подожду холли держу пари ты джил а ты психотерапевт перестаньте мы находимся здесь всего несколько минут а я уже вижу и слышу что вы причиняете боль друг другу я бы очень хотел увидеть джилл и холли Что именно мы можем сделать, чтобы вам обеим стало лучше? Но сначала мне нужно узнать кое-какие вещи от каждого из вас. Вы согласны дать каждому члену семьи высказаться, независимо от того, что он будет говорить, так, чтобы я мог поговорить с каждым из вас по очереди, и чтобы нас не перебивали? Все утвердительно кивают головой. Спасибо. Сэмюэл, Сэмюэл, вот в этом-то и есть камень преткновения. Я так раздражаюсь, когда они начинают эту свою грызню. Я хочу, чтобы это прекратилось. Психотерапевт. Сэмюэл, есть что-нибудь еще, чего вы действительно хотели бы для себя? Что-то, что вы надеетесь получить? Сэмюэл, да, я хотел бы, чтобы эта их война Прекратилось. Я хотел бы также больше тепла и ласки от моей жены. Она, знаете, она теперь ведет себя не так, как было раньше. Психотерапевт. Джилл, что, как вы надеетесь, может произойти здесь? На какие изменения вы надеетесь? Джил, я надеюсь, что нам удастся как-нибудь прояснить все с Холли, пока она не совершила по-настоящему большой ошибки. Психотерапевт. Что именно, как вам кажется, следует прояснить с Холли? Джилл. Ее поведение. Психотерапевт. Какое поведение конкретно? Джилл. Она... Ну, в общем, две вещи. Она должна показать уважение к нам и показать, что у нее есть чувство ответственности. Психотерапевт. Джилл. Можете ли вы сказать как бы вы могли увидеть, что Холли показывает свое уважение к вам. Джилл. Она не слушается меня, слишком поздно возвращается домой и никогда не помогает мне убираться в доме и делать другие домашние дела. Мы оба работаем, и она должна помогать мне по дому, понимаете? Проявлять ответственность. А ее комната выглядит как свинарник и психотерапевт. Джилл. А вы когда-нибудь... «Видели свинарник?» Джил, «Ну, в общем, нет, но вы же понимаете, что я имею в виду». «Психотерапевт», «Я предпочел бы услышать, потому что, честно говоря, затрудняюсь представить, что вся ее комната покрыта навозом и объедками кукурузных початков». Все смеются. Джил, я вижу и слышу, что вы очень беспокоитесь по поводу Холли и что вам, может быть, нужна какая-то помощь и от нее. Я хотел бы отыскать способ, чтобы вы могли получить то, что вы хотите. Давайте посмотрим, что происходит. Спросим у самой Холли. В том же духе психотерапевт поговорил с Холли и Томом. Холли хотела освободиться от материнской опеки. Она называла ее занудой, брюзгой и тираном. Она хотела бы также увидеть, что ее мать слезла с папиной шеи. Томас заявил, что он ничего не хочет и пришел сюда только потому, что мать его притащила. Но вообще хорошо бы, чтобы все эти вопли прекратились. Он сказал, иногда у меня такое чувство, что в доме идет настоящая война, и все колотят друг друга. Когда психотерапевт спросил его, Чего он хочет для себя самого, он ответил – спокойствие. В представленной ранее расшифровке стенограммы, несмотря на то, что часть ее опущена, содержится достаточно информации, чтобы можно было выделить в поведении членов семьи определенные паттерны, которые помогут изменить нынешнее положение в лучшую сторону. Начнем с ведущих репрезентативных систем. Сэмюэл, в первую очередь, кинестетический заискивающий, Джилл – визуальный обвиняющий, Холли – визуальный обвиняющий, Томас – кинестетический заискивающий. В результате возникает устойчивая, но излишне жесткая семейная система. Уже в первые минуты сеанса члены семьи начали быстро демонстрировать реакции – которые можно было бы ошибочно расценить как плохое поведение. Можно было бы сказать, что они не склонны к сотрудничеству. Но это не совсем точно. Совсем наоборот. Способы их реагирования являлись источником информации, совершенно необходимой для того, чтобы психотерапия была полезной и эффективной. Психотерапевт сумел извлечь из своих клиентов довольно много информации, согласовывая свои предикаты с предикатами, которые использовали они. Например, обращаясь к Джилл, он всегда использовал такие визуальные предикаты, как «ясно показать» и так далее. Сессия продолжалась два с половиной часа. И полная расшифровка ее стенограммы составляет около 160 страниц. Поэтому Мы можем представить здесь лишь небольшие отрывки из нее. На примере этих отрывков мы хотим показать вам различные аспекты работы по развитию семейных систем. В течение первых 25 минут удалось выявить следующие паттерны: Сэмюэл чувствовал, что Джил не проявляет к нему внимания. Он хотел бы получать от нее больше тепла и нежности. И он также хотел бы, чтобы каждый в его семье лучше чувствовал нужды других. Он чувствовал, кроме того, что жена не уважает его желаний. Она продолжает работать, несмотря на его настойчивые просьбы уволиться, чтобы оставаться с семьей и заботиться о доме. Еще он чувствовал, что она не должна шляться с приятельницами по барам без него. Джилл смотрела на это совершенно иначе. Она считала, что ее муж слишком ревнив и не видит, как это глупо. Она также хотела бы, чтобы он был построже с Холли. Она сказала, что он просто не видит, что происходит прямо у него на глазах. Кроме того... Она заявила, что ясно, что Холли должна сформироваться, и что Холли следовало бы быть похожей на своего брата. Холли считала, что отец должен быть потверже с Джилл. Он просто позволяет ей помыкать всеми вокруг. Но я с собой этого не позволяю. Я показываю ей, что это не пройдет, только не со мной. Томасу было тошно, что они все время воюют. Ему просто хотелось убежать и спрятаться где-нибудь. Теперь исследуем референтную структуру, к которой стремятся члены семьи, и посмотрим, как должно происходить развитие, чтобы эта семья смогла отыскать какие-то новые, более удовлетворяющие их возможности выбора. Для того, чтобы члены данной семьи могли достичь желаемых целей, необходимо осуществить определенные изменения, чтобы Джилл и Холли смогли войти в контакт друг с другом, а также чтобы Джилл прояснила для себя образ Холли и наоборот. Им обеим необходимо осознать два существенных отличия их карт от территории. Во-первых, на пути к желаемому результату стоит неконгруентность их коммуникации друг с другом. Например, Джилл передает сообщение о том, что она озабочена всем происходящим с Холли, тоном обвинителя, то есть тоном, в котором звучит недовольство, а не забота. Слова Джил не согласуются с тоном ее голоса и жестами. Неконгруентная коммуникация стала правилом при обмене сообщениями в этой семье даже когда сэмюэл говорил что он хотел бы от своей жены больше тепла и нежности тон его голоса не соответствовал словам они передавали разные сообщения и джилл интерпретировала их как критику в свой адрес коммуникация в этой семье по видимому всегда была сопряжена с риском любое высказывание непременно воспринималось кем либо из членов семьи как критика в его адрес. Все они были откалиброваны на получение неприятных сообщений, и поэтому каждое сообщение всегда воспринималось как плохое. Все члены этой семейной системы верили в свою способность читать мысли других, и любая неправильная интерпретация переходила затем в процесс «слышу-чувствую». Членам семьи, Предстояло научиться, как передавать другим свои собственные сообщения, так и воспринимать сообщения других членов семьи. Во-вторых, действия всех членов семьи всегда наполнялись теми или иными конкретными значениями, вижу-чувствую, которые следовало изменить, чтобы у членов семьи появилось больше возможностей для общения. Неверно истолковывая действия Джилл, Холли немедленно принимала защитные меры. Холли тоже ошибочно принимала карту за территорию и, соответственно, откалибровала свое визуальное восприятие. Например, во время сессии Джилл притронулась к руке Холли, и психотерапевту показалось, что это движение было связано с ее стремлением к большей близости, и представляла собой попытку развить кинестетический канал. Холли отдернула руку и обвинила свою мать, что та хотела взять ее за руку, чтобы показать, какая она еще маленькая девочка. Правила, принятые в этой семье, можно сформулировать примерно так. «Не слушай, все равно тебя только обидят». «Не трудись говорить приятное» все равно никто не услышит. Ничего не проси, потому что не следует быть эгоистичным, да и все равно ничего не получится. Не прикасайся к другому, если кто-нибудь смотрит. Они будут видеть, чувствовать, особенно мать. Будь сильным, не то тебя будут обижать. Эти правила не были выработаны людьми, которые стремились причинить боль друг другу. Напротив, их создали люди, делавшие лучший выбор из вариантов, которые были им доступны при их текущих паттернах неконгруентной коммуникации и нечетких функций. Следующий отрывок взят из той части сеанса, когда шла работа над развитием системы. Мы приводим его, чтобы показать как можно использовать все техники, описанные в первом и втором томах структуры магии для развития системы. Психотерапевт. Джилл, что именно вы хотите для Холли? Что вы хотели бы изменить в ваших отношениях с ней? Джилл критичным тоном. Я хочу только, чтобы она была счастлива и хочу показать ей, как не совершить те ошибки, которые я совершила сама, я хочу, чтобы она увидела, что я действительно пытаюсь сделать это. Психотерапевт. Когда вы говорите это, Джил, я могу поверить, что вы действительно желаете Холли добра, но ваш голос, когда вы говорите о том, что хотите помочь ей и стать для нее более близким человеком, звучит так резко, и я бы не удивился если бы оказалось, что Холли слышит в ваших словах нечто вроде «ты все делаешь не так, всегда, постоянно, ты не видишь, как много я делаю для тебя», преувеличенно обвиняющим тоном, сопровождая все это комичными жестами. Холли. Похоже это на то, что вы слышите, когда мать говорит с вами таким тоном. Холли. Да она всегда заявляет, что знает, что будет лучше для всех. Психотерапевт. Это должно быть жуткая работа, следить за миллиардами людей в этом мире. Она действительно утверждает, что знает, что будет лучше для всех людей или только для вас. Холли. Ну, для многих. Психотерапевт. Джилл, вы поняли, что Холли восприняла ваши слова не как сообщение о том, что вы стараетесь ей помочь? а скорее как упрек и обвинение? Джилл. Вроде бы. Психотерапевт. Вы хотели бы найти новый способ, чтобы сообщить ей о своем желании помочь ей и попросить у нее прощения? Джилл. Да, хотела бы. Психотерапевт. Холли. Теперь, когда вы слышали, как ваша мать сказала, что хотела бы найти новый способ общаться с вами, Я спрашиваю вас, а вы хотите найти что-то новое в общении с ней? Холли. Я думаю, она просто хочет найти какой-нибудь способ заставлять меня делать то, что она от меня хочет. Психотерапевт. Вы уверены, что это действительно так? Холли. Да. Психотерапевт. Хотите узнать, правда ли это? Холли. Да. Психотерапевт так почему бы вам не спросить у нее? Я думаю, что все вы тратите массу времени на догадки о том, что именно другие имеют в виду. И я также думаю, что эти догадки чаще всего не верны. Давайте проверим. Спросите же ее. В приведенном отрывке можно выделить два интересных паттерна. Во-первых, Комментируя неконгруентность в коммуникации Джилл, психотерапевт пытается показать ей, что ее сообщение воспринимается совершенно не так, как она бы этого хотела. Это открывает возможность начать поиск более удачных способов коммуникации и одновременно показывает, каким могли бы быть эти более удачные способы в данном случае речь идет об аудиальной обратной связи взамен калибровки во вторых психотерапевт прямо ставит под вопрос семантическую неправильность чтения мыслей для начала продемонстрировав что оно действительно имело место а затем подсказывая альтернативную возможность уточняющий вопрос это кроме того представляет собой первый шаг к развитию новой репрезентативной системы, общей для Джилл и Холли. Холли, скажи, ты просто хочешь найти способ заставить меня делать то, что ты скажешь? Джилл, нет, я просто не хочу оставаться в стороне. Я очень беспокоюсь за тебя. Психотерапевт, что вы слышали, Холли? Холли, Она все еще думает, что я не могу сама о себе позаботиться. Психотерапевт. Джил, вы действительно сказали или может быть подумали, что Холли не может позаботиться о самой себе? Джил. Нет, я этого не говорила. Я. Я думаю, что она может, но. Психотерапевт, Но что? Джил, Ну, ей ведь только 16. Психотерапевт, Только 16? Это хороший пример того, как можно проводить сравнение моделей. Далее психотерапевт продолжает развивать эту тему, предлагая двум визуальным клиенткам использовать их ведущую репрезентативную систему для дальнейшего сравнения моделей. Психотерапевт. Джилл и Холли, я хотел бы, чтобы вы попробовали одну вещь. И, возможно, мы сможем все это как-то прояснить. Вы согласны? Тогда обе закройте глаза и представьте себе, вы, Холли, образ матери, а вы, Джилл, образ Холли. Посмотрите на него внимательно и, не открывая глаз, скажите, что вы видите. Джил. Джил. Моя маленькая девочка одета, как куколка, и... Холли. Ты все время видишь во мне маленькую девочку. Психотерапевт, Холли, закройте глаза, подождите чуть-чуть и посмотрим, что произойдет. Холли, что вы видите? Холли, маму, она грозит мне пальцем, и она опять выглядит недовольной и сердитой. Психотерапевт, пока не открывайте глаза, я хочу рассказать вам о том, что я вижу и что я слышу. Я вижу Холли, ей 16 лет, и она становится взрослой. Но я слышу, Джил, что вы все еще продолжаете представлять себе Холли такой, какой она была когда-то. Что касается Джилл, то я вижу мать, которая старается найти контакт с дочерью. А вы, Холли, представляете ее себе каким-то поработившим вас чудовищем. Я думаю, что вы просто не знаете друг друга. Не хотите ли вы открыть глаза и действительно встретиться друг с другом? Может быть, впервые за много-много лет?» Джилл начинает всхлипывать. «Да-да, конечно». Психотерапевт. «Холли, я вижу, вы выглядите удивленной. Может, тут есть что-то новое для вас?» «Холли». «Я не уверена, что мы...» Начинает тихо всхлипывать. «Психотерапевт, в чем вы не уверены?» «Холли, что она...» «Психотерапевт, спросите ее...» «Холли, скажи, ты можешь действительно видеть во мне человека, как...» «Джилл, да, но мне страшно...» «Психотерапевт, можете ли вы сказать...» что именно страшно джил джил ты становишься взрослой и я боюсь потерять тебя психотерапевт вы не можете ее потерять если она не принадлежит вам вы уверены что сейчас она ваша джил нет но я хочу этого после того как эти двое узнали что их модели друг друга устарели Они могут начать поиск новых способов общения друг с другом. Они начали осознавать, что чтение мыслей налагает ограничения и воздвигает стены между ними. С помощью психотерапевта они продолжили устанавливать новые правила взаимодействия друг с другом, осваивая приемы обратной связи. Следующий отрывок. Запись диалога который произошел примерно через 20 минут, когда психотерапевт сместил центр внимания, перейдя от Джилл и Холли к Джилл и Сэмюэлу. Психотерапевт спросил Джилл, не хочет ли она теперь, когда нашла новый способ взаимодействия с Холли, найти какие-нибудь новые способы общения с Сэмюэлом. Джилл, глядя на Сэмюэла и отвечая на вопрос психотерапевта, Я хочу, чтобы ты не следил за мной, не спрашивал постоянно, где я была и с кем встречалась, и чтобы не пытался заставить меня бросить работу. Сэмюэл, я этого больше не делаю. Ты шлялась и шлялась, и я просто не... Джилл, ну давай, давай, смотри на меня таким взглядом, упрекай меня, задавай вопросы. Сэмюэл, черт побери, ты воображаешь психотерапевт? Подождите минуточку. Вы отклоняетесь от темы. Что именно вы хотите от Джил? Сэмюэл. Я хотел бы, чтобы она была более любящей и ласковой. И... Психотерапевт. Спокойнее, не торопитесь. Более любящей и ласковой. Каким образом? Сэмюэл. Я хочу, чтобы она целовала меня и все такое. А она всегда говорит ни здесь ни при детях ни сейчас психотерапевт джилл теперь вам стало ясно о чем говорит сэмюэл джил думаю что да он хочет обнимать меня и прижиматься а я убеждена что это можно позволить себе наедине но не при детях психотерапевт что как вам кажется может произойти если дети увидят как вы и сэмюэл проявляете друг к другу любовь и нежность джил ну пауза им станет неловко психотерапевт как вы это узнали джил я вижу по ним когда он делает это вижу по их лицам психотерапевт вы снова пытаетесь угадывать не хотите ли просто проверить так ли это джил Я не знаю. Психотерапевт. Если вы не знаете, попробуйте узнать. Джил. Холли, это так? Холли. Нет. Мне не нравится, когда я вижу, что ты отталкиваешь его. Я думаю, ты его не любишь. Джил. О, -о, -о. Томас. Да-да. И я всегда думал, что ты не любишь папу. Иногда просто тошно когда ты, психотерапевт, хм. кажется, здесь вы тоже ошиблись, Джилл. Есть что-нибудь еще, что мешает вам с большей нежностью относиться к Сэмюэлу? Джилл вздыхает. Да, думаю, есть. Я чувствую, он давит на меня. Психотерапевт. Каким образом? Он лезет в мою жизнь и... Сэмюэл, я думал, мы женаты. Психотерапевт. Сэмюэл, как по-вашему, если вы женаты, то у вас не может быть никаких секретов, никаких личных дел? Сэмюэл, нет, у нее куча таких дел, но когда я пытаюсь как-то включиться в них, она говорит, что я вторгаюсь в ее пространство. Психотерапевт. Джилл, я слышу, как Сэмюэл говорит, поправьте меня, Сэмюэл, если я ошибаюсь, так вот, Сэмюэл говорит, что видит, что вы много чего делаете без него, и он не видит, чтобы вы что-то делали вместе с ним. Все это выглядит так, как если бы вы не нуждались в нем. А всякий раз, когда он проявляет интерес к вашим делам, вам кажется, что он следит за вами. Джилл, нет, я вижу, что он все время спрашивает меня, где я была, что я делала, кого видела. Психотерапевт: Подождите, Джил. Пытались ли вы намеренно следить за делами Холли? Джил: Ох, нет. Не намеренно, я имею в виду. Психотерапевт: Возможно, что это другой пример тех же самых действий. Только на этот раз уже вы сами чувствуете, что в вашу жизнь вторгаются. Джил: Мне думается, что это возможно. Психотерапевт: не думаете ли вы что это более чем просто возможно джил да психотерапевт сэмюэл посягаете ли вы на пространство джилл или просто хотите получить от нее внимание сэмюэл я просто хочу от нее внимание психотерапевт джил знаете ли вы что нибудь о том что значит ожидать от кого то внимания и не получать его Вы знаете, как отчаянно можно этого добиваться и как неправильно могут быть поняты ваши сообщения? Не это ли у вас произошло с Холли? Джилл. Думаю, что да. Психотерапевт. Пожалуйста, вы двое, придвиньте ваши стулья ближе друг к другу так, чтобы смотреть друг другу в лицо. Вот так. В приведенном отрывке есть несколько интересных паттернов. Первый – способ, с помощью которого психотерапевт осуществляет перевод из одной репрезентативной системы в другую. Он берет кинестетические предикаты Сэмюэла и передает его сообщение Джил, пользуясь визуальными предикатами. Это помогает обоим супругам адекватно обменяться информацией что в ином случае было бы невозможно. В то же время этот прием помогает прямо поставить под вопрос чтение мыслей. Второй способ, с помощью которого психотерапевт заново обозначает проблему, существующую между Джилл и Сэмюэлом, показывая, что по своим формальным признакам она идентична проблеме, существующей между Джил и Холли. Поскольку у Джил подобный опыт уже имеется, она может переключиться с референтных индексов опыта Сэмюэла на свои собственные, обеспечивая таким образом связь, которая в ином случае была бы невозможна. Третий, психотерапевт сам по себе выступает в качестве модели того, как то же самое сообщение можно передать конгруентно, что позволяет получить требуемую референтную структуру. Это помещает Сэмюэла в метапозицию по отношению к его собственной коммуникации, поскольку, во-первых, он видит, как неверно были поняты его попытки, и во-вторых, он видит и слышит, как обе его полярности взаимодействуют конгруентно, приходя в результате к пониманию. В итоге у него появляются новые варианты выбора, связанные с тем, как ему передавать свои сообщения Джил, и одновременно у Джил появляются новые варианты выбора, связанные с их восприятием. Психотерапевт. Теперь я хотел бы потратить несколько минут на то, чтобы попытаться увидеть, смогу ли я научить вас как-то понимать друг друга. Чему я хочу вас научить? Так это слышать и видеть друг друга по-настоящему, такими, какие вы есть на самом деле. Джил. Не хотите ли начать? Просто Возьмитесь за руки и глядите друг другу прямо в глаза. Джил, сейчас попросите у Сэмюэла то, чего вы хотели бы для себя. Сделайте это так, как надо, по вашему мнению, чтобы Сэмюэл мог действительно услышать вас. А вы, Сэмюэл, просто слушайте. Джил, пожалуйста, позволь мне иметь собственное пространство. И не огорчайся из-за этого. «Не ехидничай и не смотри на меня такими глазами!» Психотерапевт. Сэмюэл, я слышу от Джил, что она хочет пространства, того, которое у нее уже есть. Но она хочет иметь его по-новому, так, чтобы она чувствовала, что у вас это не вызывает возражений. Она хочет, чтобы вы уловили, что у нее внутри возникает тяжелое чувство» когда она получает от вас вербальные и невербальные сообщения о том, что вы не одобряете ни ее саму, ни то, что она делает. Вы понимаете это? Сэмюэл. Я думаю, что понимаю, но она ничего не оставила для меня. Она указывает на Джил. Ты ничего не оставила мне. Я чувствую, что меня все время отталкивают. Психотерапевт. Джил можете ли вы представить что значит для сэмюэла видеть какое удовольствие вы получаете занимаясь чем то в одиночку без него и видеть в то же время что вы не делаете с ним того что много для него значит сэмюэл и я не хочу чувствовать что мне не полагается интересоваться тем что ты делаешь психотерапевт знаете ли вы джил что это значит когда вы проявляете интерес к другому человеку, а этот человек думает, что вы вторгаетесь в его пространство. Джил. Да. Психотерапевт. Мне кажется, Сэмюэл, вы говорите о том, что вам хочется, чтобы Джилл одобряла то, что вы делаете, правильно? Сэмюэл. Что? Психотерапевт. Я сказал о том, что, как мне кажется, я слышал. Вы, Сэмюэл, Хотите, чтобы Джилл одобряла вашу заинтересованность ее делами, одобряла вашу любовь и привязанность, одобряла ваши отношения точно так же, как вы, Джилл? Хотите, чтобы Сэмюэл одобрял ваш способ проводить время и вашу работу? И точно так же вы, Джилл, хотите, чтобы Холли одобряла ваш интерес к ней? Все так, не правда ли? Сэмюэл? Я никогда не смотрел на это таким образом. Психотерапевт. Ну что ж, возможно, для вас это новый способ воспринимать окружающие. А что скажете вы, Джил? Джил. Я думаю, вы правы. Психотерапевт. А сейчас возьмитесь, пожалуйста, за руки и закройте глаза. Я хотел бы, чтобы вы вернулись назад и вспомнили то время, когда вы Джил впервые решили, что встретили парня, которого искали, и когда вы, Сэмюэл, впервые решили, что Джил именно та девушка, которая вам нужна. А теперь, не говоря ни слова, откройте глаза и посмотрите, видите ли вы этого парня и эту девушку прямо здесь перед собой. Прошло сколько-то лет, вы оба узнали что-то новое. Что вы видите, Джил? Джил, я чувствую себя так, будто очень давно его не видела. Психотерапевт Джил, обещайте мне, что вы не забудете в будущем смотреть на Сэмюэла именно так, и если понадобится, вы просто сядете, как сидите сейчас. Пусть это будет даже самый разгар ссоры и посмотрите на него так, как сейчас. Джил, я постараюсь. Сэмюэл «Можно я напомню тебе?» Джил, я очень хотела бы этого». В приведенном только что отрывке можно найти еще некоторые паттерны, представляющие ценность для развития семейной системы. Первый. Психотерапевт заново обозначает нереализованные потребности членов семьи, открывая, что это, в сущности, одни и те же потребности. Это очень легко. Если вы примете во внимание, что они представляют собой результат одного и того же набора правил и одной и той же системы. Второй. В результате Сэмюэл увидел происходящее по-новому, то есть начал строить новую репрезентативную систему. Кроме того, с помощью воспоминаний был получен доступ к чувствам, которые помогли Джил восстановить кинестетические репрезентации, которые она имела по отношению к Сэмюэлу в иной период жизни. Оба они начали наводить мосты, соединяющие их друг с другом. У них появляются общие репрезентативные системы. Наименее используемая репрезентативная система, аудиальная, предлагает наиболее обширные ресурсы для развития связей. Кроме того, разрабатываются новые входные каналы, например, аудиальный, который ранее в этой семье полностью игнорировался. Теперь он становится законным способом получения и проверки информации. Поскольку ни один из членов семьи не должен быть обойден вниманием, психотерапевт начинает теперь заниматься наведением мостов для Томаса, который изумленно смотрел и слушал все происходившее в течение предшествующих двух часов. Психотерапевт. Я не забыл о вас, Томас. Или, может быть, лучше Том? Том. Том. Я никогда не видел их такими. Психотерапевт. Какими такими, Том? Том. Такими милыми друг с другом. Скажите это надолго? Психотерапевт. Вы не хотите узнать об этом? Спросите кого-нибудь из них. Том. «Мама, у нас теперь всегда так будет?» Джилл. «Не совсем все время, дорогой, но по большей части. Мы должны еще многому научиться, чтобы так было всегда. Ты понимаешь это?» «Том». «Конечно. Никто не может быть хорошим все время. Это слишком трудно». «Психотерапевт». «Есть здесь кто-нибудь, с кем ты хотел бы ощутить большую близость?» «Том». С каждым, наверное. Психотерапевт. Хорошо, потому что в вашей семье я заметил одну вещь. Вы очень мало прикасаетесь друг к другу. Вы все должно быть, ощущаете тактильное голодание. Каждому необходимо, чтобы кто-то его обнимал и все прочее в том же духе. Позволите ли вы мне показать вам одну вещь, которая я уверен, понравится вам всем. Это простая вещь. Вирджиния Сатир, которая была моим учителем, использует ее, когда работает с семьями, чтобы помочь им научиться чаще прикасаться друг к другу. Так что, вы хотите? Сеанс окончился тем, что все члены семьи вместе дружно обнялись. Психотерапевт предложил им делать это хотя бы один раз в день. В качестве краткого повторения того нового, что они узнали за это время, каждый из членов семьи сказал остальным о том, чему он научился. Затем они ушли, попрощавшись с психотерапевтом. После того, как эти четверо людей покинули комнату, на стуле, где сидела Холли, обнаружился небольшой листок бумаги. Там было написано «Еще раз спасибо». Holly